О чем же мог разговаривать Сергий со своим вторым небесным гостем Николаем, епископом Мерликийским? Широко чтившийся и в Византии, Никола получил совершенно особую популярность на Руси. Иностранцы называли его русским богом. В религиозном сознании народа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 В воздухе запахло большой войной с Тверью, где правил ненавидевший Москву князь Александр Михайлович. Однако Иван Колета в очередной раз взял грех на душу. Он добился того, что Тверской князь вместе с сыном Фёдором был казнен в Орде по ханскому приказу 28 октября,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 Казалось, Иван Калита руками хана собирается истребить всех тверских князей, однако и ему оставалось жить уже недолго. 31 марта 1340 года он скончался. Какие чувства испытал Сергей, узнав о смерти Ивана Калиты? Вероятно, он вспомнил тогда, Первую из притчей Соломоновых. Таковы пути всякого, Кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь У завладевшего им. Однако было и свое Глубоко личное отношение К умершему. Проснулись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 Он видел, что традиционный княжеский союз равных во главе с великим князем Владимирским как политическая система исчерпала себя. Он не позволяет собрать воедино боевые силы страны, порождает новые усобицы. Князь мечтал о новом государственном устройстве, при котором вся полнота власти будет принадлежать,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 Ведь даже ради десяти праведников Господь обещал Аврааму пощадить Содом и Гоморру.